Глава двадцать пятая. Я сообщил Дарье, что отлучусь на пару часиков, прихватил с собой куртку и залез в машину. Незнакомец сел на переднее кресло и всю дорогу молчал, хотя я и пытался с ним заговорить. Ехали через весь город, прибыли в какое-то странное место, больше похожее на тупик. Но едва водитель махнул рукой, как стена начала таять, пальцы начало покалывать, и я понял, что магия тут была повсюду. Мы въехали внутрь и оказались во внутреннем дворике ордена Хиллисеры. А то, что это был именно он, я не сомневался. Единственная дорога вела к огромному коттеджу на фасаде которого виднелся мраморный паук. Такой тонкой работы, что я заподозрил в скульпторе использование магии. Но удивился еще больше, когда понял, что никаких конструктов там не было. Архитектор сотворил чудо. Я вас провожу, произнес мой спутник, открывая двери. Я вышел и тут же почувствовал на себе волну магических различных конструктов и блокирующих, и изучающих, и защитных. Кажется, дерни рукой или не так погляди в сторону и меня просто разорвет на части. Охрана тут солидная, заклятия крепкие и просто так их не разбить. Впрочем, бить я и не собирался. Собеседник указал на дверь, и она тут же раскрылась. Пройдемте. Мы вошли внутрь. Судя по обстановке, коттедж не предназначался для жилья. Скорее, это был некий храм или штаб-квартира арахнидов. На стенах огромные картины, на которых изображены неизвестные мне люди, одетые в парадные мундиры. Судя по странным медалям на их груди, это были почетные и важные представители арахнидского сообщества. Мы прошли длинный зал, вышли в небольшое помещение, где за столом сидела секретарь. Шпагин. «По его указанию приведен», — сказал мой спутник. Девушка глянула на меня, а потом встала и зашла в другой кабинет. Вернулась через минуту. «Он вызовет. Вот ведь шутки судьбы», — подумал я. Все не переваривал арахнидов, а теперь оказался в самом главном их гнезде. Начал ждать, попутно украдкой посматривая по сторонам. На стенах, помимо картин... Висели также и барельефы, изображающие какие-то незнакомые мне битвы с участием арахнидов и людей. И, судя по сюжетам, дрались они на разных сторонах баррикад. Интересно, нужно будет, как будет время, посмотреть городские архивы. Что-то я не помню такого противостояния. Минут через пять раздался телефонный звонок. Секретарь ответила, кивнула мне. Проходите, он ждет. Я открыл черные огромные двери и вошел внутрь. Кабинет был огромным. На мгновение показалось, что хозяин будет висеть где-то в углу в каком-нибудь коконе, но его первосвятейшество Вольфганг Карамзин сидел за столом, читая какие-то бумаги. Увидев меня, он отложил документы, встал. Александр, рад видеть тебя. Я благодарю вас за приглашение. Кивнул я. Вам о моей просьбе сообщил господин Кривощекин? спросил я, думая, что думный боярин успел позвонить главе арахнидов и сообщить о моей проблеме. Приятно, что такой большой человек вызвался помочь мне. Это льстило. Что? Какая просьба кривощекина? удивленно спросил Карамзин, осаждая меня и приземляя на землю. А какова же причина нашей встречи? растерялся я. Карамзин поднялся, подошел ко мне, улыбнулся. Я вижу, что ты готов получить информацию. Какую? Про себя? Про свою семью? Про башню? Последняя фраза заставила меня вздрогнуть. Про башню? Осторожно переспросил я. Верно. Карамзин отошел ко второму столу, на котором лежали какие-то свитки. Я проводил определенные ритуалы, попытался кое-что выяснить, определить первопричины, узнать истину. Я ничего не понял из его слов. Глядя на украдкой на стол, я разглядел там чертежи звезд, многоуровневых трапеций, окружностей. Там же виднелись и плотные столбики формул. Похоже, Карамзин и в самом деле занимался расчетами, причем весьма сложными, какие подвластны только магу высокого уровня. Башня-то непростая, произнес собеседник. Глава арахнидов взмахнул рукой, и прямо в воздухе возникла проекция башни. точная ее копия. Макет медленно поворачивался вокруг своей оси, давая возможность рассмотреть строение со всех сторон. Ты ведь там уже был внутри? Едва заметно улыбнувшись, спросил Карамзин. Был, ответил я, но только внизу, в подземелье. Наверх попасть не удалось. Еще бы! Рассмеялся Вольфганг, чем смутил меня. Неужели он все знает? Наверх попасть простому человеку невозможно. если, конечно, у него нет ключа. И вновь последнее слово было сказано с особой интонацией, заставляющей заострить на нем внимание. Ключ. Что-то смутное, едва уловимое, начало вращаться в голове. Какая-то догадка, до которой я не мог дотянуться. Башня в ваших владениях непростая. Это я уже слышал от отца. Он тебе не соврал. Кивнул Карамзин. На его лице заиграла. Это едва заметная улыбка, которая начала меня уже немного раздражать. Скажи, что ты знаешь о башне? Не так много, ответил я, размышляя о том, стоит ли выкладывать этому старечку всю информацию. Помимо самой башни, в несколько этажей наверх есть еще и спуск вниз. ниже уровня земли символично, не правда ли? Я не понимал, в чем тут символизм, но кивнул. Мне уже порядком надоело это и насказательность главы арахнидов. Внизу подземные миры, в верху небесные. Какие еще миры? переспросил я. И вновь это тревожное чувство догадки, словно пытаешься вспомнить слово, которое все вертится на языке, но не можешь. Я уставился на проекцию башни, словно там были ответы на все вопросы. В самом начале нашей беседы я же сказал тебе, что башня непростая. Растянулся в улыбке Карамзин. Послушайте, может хватит со мной играть в эти игры? Не выдержал я и сразу же пожалел о том, что сорвался. Никогда со мной такого не было, всегда умел держать себя в руках, а тут старик явно воздействует на меня ментально, пытается вывести из равновесия. Только вот зачем? Что за игры? Ну как знаешь, развел руками старик. И вновь взмахнул рукой. Проекция башни начала изменяться, ее словно разрезал невидимый нож. Стали видны внутренние помещения строения, в том числе подземные. А вот это уже интересно. Я принялся внимательно изучать проекцию, пытаясь запомнить. Но с удивлением обнаружил, что через некоторое мгновение подземные туннели изменились. Ага, понятно. Тут тоже меняются. Очень точная проекция, чтобы ей пусто было. Башня – это очень древняя. Голос Карамзина вдруг стал предельно строгим, от былой веселости не осталось и следа. И вы, ее хранители, мы хранители? О чем вы вообще? Род шпагинных. Вам поручено охранять башню. Кем? Ты слишком любопытен и задаешь много вопросов. Со временем узнаешь и это. А пока слушай меня. Башня это перекрёсток. Я в последний момент прикусил язык, чтобы не переспросить, что он несёт, какой перекрёсток он что, совсем спятил или я вдруг увидел интересную деталь, на которую до этого не обращал внимания. На каждом этаже башни были двери. Куда они могут вести, если в строении просто нет места для комнат? Она словно труба, ведущая в небо. Там только круговая лестница и двери. Очень странно, хотя миры только и смог произнести я. И меня захлестнула эта странная волна, словно прорвало плотину. Все слова отца, рассказы Дарьи, смутные намеки Крамзина, увиденное собственными глазами — все это сейчас смешалось в одну кучу и вдруг невероятным образом выстроилась в четкую кристально чистую картину понимания. Башня — это и в самом деле такой перекресток, перекресток миров. Каждая дверь ведет в какие-то иные ткани реальности. Вот что имел в виду Карамзин. Башня разумна. Только теперь я до конца осознал смысл этих слов. Она трепетно охраняет свои тайны, поэтому я не смог забраться наверх. Она не дала мне пройти выше. Отец знал эту тайну, и Лука тоже. Они все знали, но не могли никому про это рассказать, потому что тайна слишком тяжела. Карамзин внимательно наблюдал за моей реакцией и улыбался. Мне же было недосмеха. Перед глазами начали проплывать образы. Искариот, его вторжение, а откуда он вторгся? Конечно же, из иных миров, и с помощью башни. Потому что башня — это двери, перекресток мать его миров. Все верно. Чтобы попасть в другую комнату, нужно воспользоваться дверьми, ибо через стену пройти не удастся. Каким-то образом Искариот смог вырваться. Но отец вступил с ним в схватку и вновь заточил в свой мир. Наш род отбил его вторжение, огромной ценой откинул на иные планы бытия, и вновь вспышка. Я аж застонал от ее интенсивности и силы. Дверь, твою мать, дверь, дверь, дверь. Я даже произнес это вслух, потому что не мог сдерживать эмоции. Та жуткая, огромная дверь с печатями, на которых были написаны молитвы на старом языке, все эти руны и заклятия. Так вот что за этими дверями. Стоится. Там сидит Искриот и ждет своего часа, чтобы вырваться. Дверь не так прочна, и каким-то образом черной сущности удается на некоторое время просочиться в наш мир, например, чтобы убить меня или попасть на балк Кривощекину. Может быть, через замочную скважину пробирается, но недолго ему удается пробыть тут. Дверь еще сдерживает его, пока сдерживает. Искриот придет вновь. Однако это дело времени. Отец знал, что Искариот ворвется вновь, и предупреждал об этом в своем письме. Он хотел, чтобы я не дал этому свершиться, доверил это тяжелое дело. Но вот меня никто не спрашивал, хочу ли я этого. Откуда вы все это узнали? Только и смог вымолвить я. Ритуал. Кивнул он на стол. Ритуал и погружение. Нам арахнидам подвластны особые магические техники. Двери закрыты, прошептал я. Я видел их, они закрыты. От них веет страшной черной силой смертельно опасной, но они закрыты до времени. Мягко произнес Карамзин. Кстати, не догадался еще, чем является ключ. Ключ. Ключ это акхара. Верно, улыбнулся глава арахнидов. Поэтому и скарьет и ищет его. Так сильно. Он ему нужен, чтобы открыть двери, которые запечатал твой отец. Кстати, Акхара открывает не только эти двери. Что? Двери верхних этажей тоже ему подвластны, если, конечно, мои расчеты не врут. Я был аж ошарашен. Готовился к испытаниям, так заканчивалось послание отца, и понимал, что все самое веселье еще впереди. Теперь ты понимаешь, насколько все важно? – спросил Карамзин. Понимаю, кивнул я, хотя едва ли осознавал до конца, насколько все хреново. Тебе нужно найти ключ и не дать Искариоту отварить двери. Я не нужна слов. Остановил меня Карамзин. Некоторое время молчали. Я переваривал сказанное, глава ордена, выбирал, что выпить, а что с Кривощекиным. — спросил глава Арахнидов, наливая себе вина красного, словно кровь. Я вопросительно глянул на старика. — В самом начале нашей встречи ты сказал, что Кривощокин должен был мне сообщить о какой-то твоей просьбе. — Я просто подумал, что он скажет. Просто ваш внезапный прием я немного напутал. В общем, неважно. — И все же, — с нажимом спросил Карамзин. — Что? — Что? За просьбу. Я коротко рассказал ему о своих переживаниях и о том, что неплохо было бы заиметь в своем арсенале какой-нибудь защитный конструкт, который бы уберег наш род от искариота. Но с учетом вновь открывшихся обстоятельств думаю, это бессмысленно. От чего же? Удивился Карамзин. Вполне логично и имеет смысл. Я помогу тебе. Что, правда? Настала пора удивляться уже мне. Кому как не Арахнидам знать хорошие оберегающие конструкты? Улыбнувшись, произнес глава ордена: Паутина это не только способ ловли, это еще и защита. Она защищает паука от многого, от ветра, от крупного врага, от дождя. Это основа основ. Я могу тебе дать, к примеру, конструкт сеть паука. Сеть паука я слышал о таком конструкте от бродяг с восточного рубежа, когда сидел однажды в белом слоне. Они рассказывали удивительные вещи про стену, на которой служили и откуда вернулись на побывку в город. Говорили про всякие чудеса, в которые с трудом верилось, про монстров, что ходят за стеной, про временные аномалии, в которых порой можно было увидеть себя в молодости или старости, про отряд арахнидов, которые служили там же и держались отдельно от всех. Про последних говорили особенно много. Воевать арахниды умели всегда и отличались в бою особой смелостью и бесстрашием, а еще необычным инвентарем и заклятиями. Про одно такое сеть паука, как раз и поведали бродяги. Говорили, что когда арахниды активировали его, то были практически неуязвимыми. Признаться тогда я им не поверил. Думал, что ребятки просто изрядно надролись и вешали мне лапшу на уши, чтобы выпросить еще пару рюмок выпивки. А оказалось, что такой конструкт на самом деле существует. У меня аж вспотели ладони. Я дам тебе сеть паука, повторил Карамзин, но только при одном условии. Я вопросительно глянул на главу ордена. Ты не должен использовать его в плохих целях. Только для служения башне. Служение башне? Это выражение мне не понравилось, веяло от него чем-то таким рабским, верно? Вы ведь хранители. Если под служением вы подразумеваете действия, направленные на то, чтобы не дать искривоту ворваться в нашу реальность, то я согласен. Меня это устроит, кивнул Карамзин. Тогда проведем ритуал прямо сейчас, не теряя времени. Глава ордена хелицеры подошел к стене, на которой висело что-то похожее на посох, снял предмет. Потом повернулся в мою сторону и вскинул руки вверх. В то же мгновение свет в комнате словно бы погас, хотя ни одной лампочки и не горела. Окна были открыты и все освещалось оттуда. Лицо старика вытянулось и посерело. Руки окутили пучки черноватых эманаций. Выглядело это все жутковато, но я молчал. Отказываться от такого подарка я просто не мог. Комната начала подсвечиваться красным, в углах появились тени, и они мне не понравились — угловатые, вытянутые, тонкие пауки. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не выскочить из кабинета, а когда пауки вдруг начали ползти по потолку, стенам, полу, то и вовсе закрыл рот. Карамзин принялся шептать молитву, язык мне был неизнакомый, больше походил на змеиное шипение. Вспыхнули в воздухе руны, а пауки все приближались. Что будет, если я сейчас начну полить по этим восьминогим тварям? Нет, нельзя. Они не настоящие. Чего толку тратить патроны? Нужно просто взять себя в руки. Акхаст Кастехан -э、Устар! Прокричал в потолок Карамзин, и пауки отозвались на его заклятие, вдруг выстроились в ровные колонны, а потом... Начали плести огромную, размером с саму комнату паутину. Делали они это слаженно, ловко и быстро, и вскоре в воздухе висела сеть. Карамзин выписал руны, направил в них мощный поток силы. Руны засветились янтарным светом и начали растворяться, отдавая всю силу паутине. Она начала переливаться всеми цветами радуги. Подойди. Приказал Карамзин. Я с трудом передвигал ноги, но все же коей-как протопал к главе ордена халицеры. Я накину на тебя седеть. Она будет с тобой и поможет в трудную минуту. Но нужно потерпеть. Будет больно. Самую малость. Про самую малость. Это он соврал. Едва сверкающая огненными нитями паутина коснулась моего тела, как меня прошила острая, нестерпимая боль. Я закричал, но мой крик словно потонул в каком-то густом киселе. В руках и теле проявились черные отпечатки, словно татуировка. Я понял, что она проникает в саму мою суть, в ауру, сливаясь со мной. Отпечатки на теле начали медленно исчезать, словно размываясь. Боль тоже постепенно ушла, на ее место пришла усталость. Вновь вернулся свет, и вся обстановка в кабинете стала такой же, какой я ее видел, когда вошел сюда в первый раз. Я прислушался к себе, пытаясь ощутить эту самую сеть паука, но не мог распознать ее сигнала. Все тело ломало, поэтому едва ли я сейчас что-то вообще мог воспринимать. Вот и все. Едва оборочь я языком произнес карамзин и устало плюхнулся на стул. Иди и будь осторожен. Я чувствую, что в скором времени тебе придется столкнуться с очередным врагом. Я хотел верить, что это будет все же не так, но, к сожалению, глава ордена Хелицеры оказался прав.